Глава 29. Гордон Линк готовит за подню. За время их знакомства Диана почерпнула многое от американской авантюристки, которая стала ее мачехой. Но когда она услышала обвинение человеку, которого считала убитым, терпение ей отказало. Она быстро вскочила со своего места и шагнула к Лидии, которая вся сжалась, словно ожидая удара от падчерицы. Диана оказалась была переполнена справедливым негодованием. "Вы лжёте, госпожа Врейн", произнесла она изменившимся низким голосом. В глазах её стояли слёзы, а лицо скривилось от негодования. "Вы же отлично знаете, что лжёте. Я только повторила, что сказал мне Фиручи", захныкала Лидия, испугавшись нависшей над ней падчерицы. Я была уверена, что Марк не убивал этого человека, но Иркюль сказал, что он именно с этой целью поселился на улице Джерси. Это чепуха. Мой отец находится в сумасшедшем доме в Хендстиде. Да, но когда произошло убийство, его там не было, возразила Лидия. Его ведь определили в убежище только через 2 недели после Рождества. Разве не так, господин Гензель? Так и есть, согласился Луцан. Но то, что господин Врейн был на улице Джерси, тоже всего лишь предположение. До Рождества он прожил много месяцев в Бейсуотере у госпожи Клир, так говорила Ркюль, кивнула Лидия. Но он порой уходил из дома госпожи Клир, однако всякий раз возвращался. Он бродил по округу, чуть поколебавшись, пробормотал Люсиан. Бродил и ждал своего часа. Марк играл роль Рента, в этом нет никаких сомнений, закончила Лидия. Так что, он и есть настоящий убийца. Можем поспорить. Я в это не верю, низкого воскликнула Диана. Мой отец слишком слаб на голову, чтобы строить такие заговоры, не говоря уже о подобном маскараде. Он скорее похож на марионетку, которую кто-то дёргает за нитки. Он очень хитрый, Диана. Он достаточно разумный, чтобы изобразить безумие и обмануть врачей. Невозможно, чтобы господин Врейн оказался рентом, решительно заявил Люциан. Я согласен с мисс Врейн. Старик слишком слаб и не смог выполнить бы такой план. В его состоянии невозможно перебраться в безмолвный дом через задний двор, ведь для этого нужно перелезть через забор. Я знаю только то, что рассказал мне граф Фиручи, упрямо заявила Лидия. А он сказал, что Врейн, мой муж, но вы-то легко сможете выяснить правду. Как мы сможем это доказать, спросила холодно Диана, устроив западню на Марка. Знаете ли, по крайней мере, так говорил Эркюль. Да и госпожа Клир должна была сказать вам, что она переписывается с Марком Рентом. Я подразумеваю объявление о розовских родных, телеграф посредством зашифрованных посланий. Да, я знаю об этом, сказал Луциан. Конечно, с триумфом ответила Лидия. Потому что господин Рент это Марк «Подстройте западню, как я сказала. Пусть Марка выпустят из убежища, а госпожа Клир использует свой шифр. Пусть она попросит прийти Рента в дом, где был убит господин Клир. А потом увидите, как, нацепив маску Рента, появится Марк». «Он не появится!» – страстно выкрикнула Диана. «Марк, когда покидал меня, не был лысым и был чисто выбрит», – продолжала Лидия. «Теперь, как заверил меня Феручи, он лысый и носит шапочку черного бархата». «И у него длинная седая борода». «После того, как Иркюль рассказал мне о доме на улице Джерси, я отправилась туда и расспросила одну толстую женщину о Марке. Она сказала, что он уехал через два дня после Рождества, описав его как старика в шапочке с белой бородой». «Да», – согласился Люциан, – «рода дала то же самое описание». Ага, так вы знаете, что я говорю правду, закричала Лидия. Пусть я потеряю все деньги, пусть со мной станут все жестоко обращаться. Я даже не знаю, что скажет мой отец, когда мне придётся уехать из Лондона. Но вы же сказали, что не знаете, где ваш отец, презрительно бросил Идиана. Просто я вам не всё сказала, парировала Лидия. Теперь она выглядела очень злой. На самом деле, мой отец уехал на той неделе в Париж, и я собираюсь с ним встретиться там. Хорошо, сказал Люцан. Надеюсь, вы успеете уехать. Но имейте в виду, на любом из железнодорожных вокзалов вас ждёт полиция. Меня испуганно спросила Лидия. Не может быть, я же ничего такого не сделала. Раз я получила деньги по страховке, так что же я теперь совсем виновата? Ну ничего, мой отец совсем разберётся. До свидания, господин Гензель. И госпожа Врейн выскочила из комнаты, пока её поспешно не задержали, чтобы арестовать. На следующий день Люциан отправился к Лингу, но встреча получилась не слишком дружелюбной, так как детектив пребывал в плохом настроении. В целом он был недоволен Люцианом, так как не мог выяснить сверх того, что рассказал ему молодой человек. А хитроумная Лидия с лёгкостью ускользнула от него. Детектив посетил её квартиру, но к тому времени она уже съехала. Напрасно её высматривала полиция на вокзалах. Лидия на кебе выехала за пределы Лондона и села на Дуврский поезд. Где-то в пригороде Люсан не стал рассказывать детективу, что Лидия навестила Диану, а после уехала в Дувр, чтобы встретиться с отцом. Поскольку он верил в её невиновность, он не хотел передавать её в руки правосудия. Зато Гензель поведал, говоря лично от себя, про то, что с помощью объявления в газетах, шифрованных госпожой Клер, можно приготовить ловушку для господина Рента в доме в Пелико. Гордон выслушал предложение молодого адвоката и одобрил идею. "Хороший план, господин Гензель", сказал детектив, признавая ваш талант. "Я принимаю этот план". Вы лучше меня справились с этим делом. Благодарю вас, сухо сказал Гензель, а потом с насмешкой наблюдал за Лингом, который надулся так, будто сам придумал этот план. Задержать преступника. Вы сами встретитесь с госпожой Клир? Да, встречусь и заставлю госпожу Клира пригласить господина Рента в Пелику с помощью объявления. Пригрожу, что ей самой придётся за всё отвечать, если преступник не объявится. Только не забудьте, что он знает, что госпожа Клир его предала. Но откуда он может это знать? Удивился Гордон. Я распорядился, чтобы имя госпожи Клир не появлялось ни в одной из газет. Факт, что господин Клир, находящийся в убежище, на самом деле господин Врейн, никому не известен. Если Рент подумает, что госпожа Клир захочет что-то выболтать полиции, он непременно захочет найти её. Пусть даже на Женевской площади. Теперь ты ему предоставится возможность загнать её в угол раз и навсегда. Значит, вы в самом деле думаете, что этот Рент, господин Врейн? О, господи, нет, конечно, ответил Гордон Линн. Откуда такие мысли? Я думаю, что госпожа Клир знает, что Рент и господин Врейн это совершенно два разных человека, и мы заставим её сказать об этом. Похоже, тут вы правы, господин Линг. Об этом я не подумал. Что же, выходит, и я могу преподавать вам какой-то урок, усмехнулся тот. А после, раскланившись, довольный инспектор Линг, тем, что обошёл такие адвоката, отправился навестить госпожу Клир. Что принёс разговор с этой дамой, что она сказала ему, он так и не сообщил Люциану. Но в результате зашифрованное объявление всё-таки появилось на страницах Делли Телеграф. Объявление о поисках родственников, которое было на самом деле сообщением о том, что госпожа Клер ждёт господина Рента в безмолвном доме в Пелико, и ещё женщина угрожала всё рассказать полиции, если Рент не придёт на встречу. В той же газете чуть ниже объявления было напечатано, что госпожу Врейн схватили в Дувре.